кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по живописи. Такс, mm -hmm. это облако у вас кричит. Uh -huh. Оно освещено не по-вечернему. Uh -huh. Передний план как-то сжован. Uh -huh. И Тот-то -то, понимаете ли? Не то. Да. А, а избушка у вас подавилась, чем-то и жалобно написать. Надо бы угол этот потемнее взять. А, а. А в общем, а в общем не дурственно. Хвалю, хвалю. И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала. На второй день троицы после обеда Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с нею уже две недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне,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 Что угодно. Вам, Ольгу Ивановну, нужно? Погодите, она сейчас придет. Хорошо. Может быть, чаю хотите? Нет-нет, спасибо. Мама! Здравствуйте! Да. это ты! чего ты так долго не приезжал? От чего, от чего? Когда же мне, мама? Я всегда занят. А когда бываю свободен, то все случается так, что расписание поездов не подходит. Но как я рада тебя видеть! Ты мне всю ночь снился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если б ты знал, как ты мил, как ты кстати приехал!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 Ты его помнишь. Оно висит первое. Потом в кладовой э, с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как откроешь верхнюю, так там все тюль-тюль-тюль, разные лоскутки. А под ними цветы. Цветы все вынь, осторожно. Постарайся, Дуся, не помять. Их потом я выберу. И, и перчатки купи. Хорошо. Я завтра поеду и пришлю.